толку от этого совещания вышло мало. Сидели, переливали из пустого в порожнее, прикидывали, в каком округе можно набрать абсолютное большинство голосов, да что Зиглер даст по 12-му, да сумеет ли Пинский сладить с 6 а Шламбом с 20-м и так далее и тому подобное. Кандидаты республиканцев, появившиеся в исконно демократических всегда считавшихся надежными округах, порождали тревогу. «Ну а как дела в первом, кэриган спросил Унгерих, тощий угрюмый немец по всем повадкам, прожженный политикан. За последнее время Унгерих преуспел значительно больше в смысле снискания благосклонности Маккенти, нежели кэриган или Тирнан. «О, первый!»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 «Так, что ли?» «Верно, черт подери!» С жаром подтвердил мистер Тирнан. И они разошлись по домам, Вполне довольные друг другом.